Светик. Торжественно, в более чем дорогом ресторане, Гарри сделал Светику предложение. Приглушенный свет, зажженные свечи, дорогое вино в тяжелом хрустале, конечно, цветы, и, конечно, софьяновая коробочка. Светик открыла синий пенал. Думала, что удивить ее в этой жизни уже мало что может. А нет, удивилась. В пенале лежало рубиновое ожерелье. Светик такие вещи секла на раз, а жерелье было определенно старинным, антикварным. Светик оценила. Гарри взял ее руку и поцеловал. Светик томно опустила глаза и тихо сказала «да». А что, собственно, удивительного? Какая у Светика перспектива? До старости ходить в наложницах? Впрочем, кому она в старости будет нужна? А годочки летят, шелестят, как страницы на ветру. В любовь Светик не верила. Какая любовь? Плавали, знаем. Интимная жизнь ее вообще-то мало интересовала. Но если приспичит, выход всегда найдется. Женишок, прости господи, богат, знаменит, влиятелен. С переменами в стране весить стал еще больше. Окружение. Светик о таком и мечтать не могла. Кто ее в свет выводил? Никто. Все только пользовали. Щедр Женишок. На такую красоту денег точно не пожалеет. И будет у Светика и квартира по высшему разряду, не меньше четырех комнат, а еще прислуга и загородный дом, и лучшие курорты в мире. Но главное, у Светика будет статус, жена известного адвоката. Кем она была в прошлой жизни? Ждала, когда ей пакеты из супермаркета привезут. А теперь она развернется, не сомневайтесь. Да и женишок ей не противен. Умный, галантливый, фактурный, молодым еще фору даст. Пади найди такого мужа, да еще в ее годы. Сколько баб вокруг него всю жизнь вилась. А ведь никто захомутать не смог. Никто. А Светик смогла, потому что всегда себе цену знала. И красоте своей, и уму, и практичности. Так что все по справедливости и по заслугам. Теперь Светик будет там, где и должна быть. Свадьба была громкая, в шикарном ресторане, из гостей весь московский бомонд. Гарри любовался молодой женой, что, впрочем, не удивительно. Светик была сказочно хороша. Да что Гарри, все любовались. Те, кто поумнее, вздыхали и украдкой качали головами. Но каждый кузнец своего счастья, как гласит народная пословица, влип мужик, понятно, потерял голову, а ведь какой опыт, какой стаж.